Глава 27. Тому, кто не виноват, бояться нечего, правда? Почему же мне так страшно? Прежде мои показания не записывались на диктофон, и приходила Ламар одна, без сопровождения, то есть в суде они неприменимы. Поэтому начинаем мы с тех же вопросов, чтобы зафиксировать мои ответы на пленке. От адвоката я отказываюсь, хотя это и глупо, но не могу отделаться от ощущения, что Ламар на моей стороне и, что главное, убедить в своей невиновности ее, а дальше все устроится. Закончив со старыми вопросами, ломар переходит к новым. «Пожалуйста, еще раз взгляните на телефон». Она протягивает мне его в закрытом пластиковом пакете. «Вы его узнаете?» «Да, это мой телефон». «Я борюсь с желанием грызть ногти. За прошедшие дни я успела обкусать их до мяса». «Вы уверены?» «Да, тут царапинка на корпусе». «Это ваш номер?» Она перелистывает блокнот и называет набор цифр. «Да, мой». Меня интересуют последние звонки и текстовые сообщения с этого номера. К такому я была не готова. Зачем им эта информация? Какое отношение она имеет к смерти Джеймса? Может, они пытаются отследить наше перемещение по телефонным сигналам? Я напрягаю память да я за эти выходные мы не пользовалась почти в доме не ловилась сеть только на стрельбище голосовую почту проверила и твиттер а и еще перезвонила мастеру в лондоне у меня велосипед в починке и все а сообщения?» не отправляла вроде точно нет последнее было в пятницу нине и я написала что жду ее в поезде ломар резко меняет тему Расскажите о ваших отношениях с Джеймсом Купером. Я спокойно киваю, стараясь продемонстрировать свое желание сотрудничать со следствием. Я ожидала этого вопроса. Может, Клэр очнулась? У меня сосет под ложечкой. Я правильно понимаю, что вы знакомы со школы? Да. Лет в 16 встречались. Недолго. Недолго — это сколько? Месяца 4-5. Тут я вру. «Встречались мы полгода, но зачем-то ляпнуло недолго, а полгода уже какой-то срок. Мне бы не хотелось, чтобы мои показания звучали противоречиво. К счастью, ломар не расспрашивает меня о датах». «Потом вы поддерживали дружбу?» «Нет. Она ждет, что я пущусь в разъяснение. Я жду конкретных вопросов». ломар складывает руки на коленях и смотрит на меня. Но если я что и умею делать хорошо, так это держать паузу. Слышно очень тихое ритмичное тиканье дорогих часов у нее на запястье. Интересно, откуда деньги? Не похоже, чтобы такую юбку можно было купить на зарплату констебля, как и крупные золотые серьги. На вид это не бижутерия. Впрочем, какая разница? Разглядывая Ламар, я просто коротаю ожидания. Она тоже умеет ждать. У нее прямо-таки кошачье терпение, способность не мигая смотреть на затаившуюся мышь, пока та в панике не выскочит из укрытия. Первым не выдерживает второй полицейский, констебль Робертс, здоровенный детина с толстыми щеками и застывшим на лице мрачным выражением. «То есть вы не общались с ним десять лет, и после этого он вдруг взял и пригласил вас на свадьбу?» «Черт, врать бесполезно». Им понадобится пара минут, чтобы затребовать у матери Клэр список приглашённых. Нет, Клэр пригласила меня на девишник На свадьбу меня никто не звал. Вы не находите, что это немного странно? Интересуется Ламар, словно не допрос ведёт, а болтает с подружкой за чашечкой капучино. У неё круглые розовые яблочки щёк и точёные высокие скулы, как у Нефертити. А улыбка такая широкая, тёплая, благодушная. «Да, в общем, нет. Зачем жениху звать на свадьбу свою бывшую? Это было бы неловко и для него, и для меня, и для Клэр. То есть это неловко, а в приглашении на девичник никакой неловкости нет?» «Об этом надо спрашивать Клэр. Ей виднее. Значит, после разрыва вы вообще никак не связывались с Джеймсом Купером?» «Нет, никак. Вы не писали ему писем, не отправляли сообщений по телефону?» «Нет, я теряюсь. Не понимаю, к чему они ведут. Пытаются доказать, что я ненавидела Джеймса, что не могла находиться с ним рядом?» У меня сосет под ложечкой, и внутренний голос тихонько спрашивает. «Может, все-таки адвоката?» Сама того не желая, я слегка повышаю голос. «Знаете, вообще это обычное дело — обрывать контакты с бывшими». ломар снова внезапно меняет тему. «Опишите ваше перемещение по дому. Вы покидали его пределы?» «Ну да, на стрельбище ездили», — неуверенно говорю я. «Вы же знаете». «Я имею в виду не вместе со всеми, а одна. Кажется, вы выходили на пробежку?» «Причем тут пробежка? Я вообще не понимаю, к чему они ведут, и начинаю сильно нервничать». «Выходила?» Я прижимаю груди подушку и с целью продемонстрировать желание сотрудничать, уточняю. Дважды. Один раз в пятницу вечером и один в субботу. А примерное время можете назвать? В пятницу примерно в 4.30, или попозже, уже почти стемнело. По пути назад я встретила Клэр, она приехала около шести. А в субботу рано утром, раньше восьми. Точнее, не скажу, но после шести утра. Было светло. Мелани уже не спала, может, она вспомнит. Хорошо. ломар записывает в блокнот, названные мной временные промежутки, словно не доверяя диктофону. Во время пробежек вы не пользовались телефоном? Нет. Я впиваюсь пальцами в подушку, ничего не понимая. Вопросы ставят меня в тупик. А в субботу вечером вы не выходили? Нет тут я вспоминаю. «А про следы вам сказали?» ломар поднимает голову от блокнота. «Какие следы?» Утром, возвращаясь с пробежки, я заметила следы на снегу. Они вели от гаража к двери кухни. Хм, «Спасибо, будем иметь в виду». ломар черкает в блокноте. «Вы не вспомнили, что вы делали в субботу вечером, когда побежали за машиной?» Я качаю головой. «Нет, извините». «Помню только, как продиралась сквозь лес, вспышки фары, битое стекло». «Ничего конкретного». «Ясно». Ламар захлопывает блокнот и встает. «Спасибо, Нора. Робертс, у вас еще есть вопросы?» «Вопросов у Робертса нет». Ламар называет в диктофон дату и место, отключает его и уходит. «Я подозреваемая. Оставшись наедине с собой, я пытаюсь переварить эту информацию». Почему меня подозревают? Потому что нашли телефон? Но какое отношение мой телефон имеет к убийству Джеймса? И тут до меня доходит то, что следовало понять уже давно. Я с самого начала фигурировала в деле в качестве подозреваемой. Меня прежде не допрашивали по всей форме, потому что мои показания все равно были неприменимы в суде. С таким-то провалом в памяти любой адвокат от моих заявлений камня на камне не оставит. «Ламар была нужна информация, каждая крупица информации как можно скорее. Именно поэтому она рискнула начать говорить со мной до того, как врачи разрешили официальный допрос. Теперь врачи признали, что я нахожусь в здравом уме, и полиция начинает выстраивать против меня дело. Меня не арестовали, уже неплохо. Мне пока не предъявили обвинений». Только бы восстановить в памяти стершиеся минуты в лесу. Что там произошло? Что я сделала? Отчаянное желание вспомнить сжимает мне горло, как рыдание. Я стискиваю мягкую подушку, зарываюсь лицом в ее белоснежную поверхность и пытаюсь вспомнить изо всех сил. Если я не восстановлю эти пропавшие минуты, разве смогу я убедить Ламар, что мне можно верить? Я закрываю глаза и представляю тихую поляну в лесу. Огромный сияющий дом из стекла. Его свет пробивается сквозь стоящие почти вплотную деревья. Пахнет опавшими сосновыми иголками, мороз щиплет мне пальцы и ноздри. Я слышу тихие лесные шорохи, шуршание снега, соскальзывающего с ветвей, уханье совы и удаляющийся рев мотора. Я помню, как бегу по грунтовке меж деревьев, как под ногами пружинит ковер из иголок. А дальше — провал. Как бы я ни старалась поймать в нем хоть что-то, это как ловить отражение в воде. Только что оно было, и вот превратилось в рябь и ускользнуло сквозь пальцы. Что-то случилось там, в темноте. Со мной, Клэр и Джеймсом. Что-то вызвало эту аварию. «Что-то или кто-то?» «Ну, Леонора, я вами очень доволен». Доктор Миллер откладывает ручку. «Конечно, меня несколько беспокоит провал в памяти, но, как вы сами говорите, что-то начинает возвращаться. Так что я не вижу причин вас здесь удерживать. Некоторое время вам будут нужны регулярные осмотры, но с этим вполне справится терапевт по месту жительства» и, не дав мне опомниться от такого поворота, спрашивает. «Дома есть кому помочь?» «Эээ... -э нет», — отвечаю я, не сразу поняв вопрос. «Я живу одна». «Ни у кого из друзей вы недельку пожить не можете? Или к себе кого-то пригласить? Вы очень быстро идёте на поправку, однако оставаться одной в пустом доме я бы пока не рекомендовал». «Я живу в Лондоне», — зачем-то говорю я. «А как ему объяснишь, что некому мне на недельку навязать свою персону? И вряд ли я сейчас ломанусь в Австралию в матушкины объятия». «В Лондоне. Кто-то может вас туда подвести Нина сказала мне, в случае чего звонить ей. «Неужели меня правда сейчас выпишут? Я совсем не чувствую готовности покидать больницу. Врач уже забрал свои записи и ушел. Я обращаюсь к медсестре. Что-то я не пойму. Меня не предупредили. «Не волнуйтесь, никто не собирается вышвыривать вас на улицу. Просто вы уже нормально себя чувствуете, а нам нужна палата для новых пациентов». Короче, от меня хотят поскорее избавиться. Я сама не понимаю, почему это так сильно вывело меня из равновесия. За несколько коротких дней, что я здесь пробыла, я успела привыкнуть к больничной жизни. Палата казалась мне клеткой, но вот дверь открыли, а я совсем не хочу уходить». Врач, медсестры, больничный распорядок защищали меня от полиции, от реальности произошедшего. Что я буду делать, если меня отсюда выкинут? Ламар отпустит меня домой. Поставьте в известность полицию, говорю я с непонятной отстраненностью. Не знаю, позволят ли мне выезжать за пределы Нортумберленда. Ой, да, я и забыла, что вы та самая. Не волнуйтесь, я им сообщу. Сообщите констеблю Ламар, это она каждый день приходила. Мне совершенно не хочется иметь дело с огромным мрачным Робертсом. Да, я с ней свяжусь, и не беспокойтесь, пожалуйста, сегодня вас никто не выставит. Сестра уходит, и я остаюсь думать о своих перспективах. Отсюда меня выкинут, вероятно, завтра утром. Куда дальше? Либо меня отпустят домой, либо нет. А это значит, что меня арестуют. Я вспоминаю, каковы в этом случае мои права. Могут задержать для допроса... Насколько там? Тридцать шесть часов? Вроде этот срок еще можно продлить, точно не помню. Черт, я же детективы пишу, как я могу этого не знать? Надо позвонить Нине. В палате есть платный телефон, однако для него нужна кредитка, а кошелек мой вместе с остальными вещами у полиции. Мне наверняка разрешат позвонить сестринского поста, но я не знаю номера. Все контакты, разумеется, в мобильнике. Я пытаюсь вспомнить хоть чей-нибудь номер. Раньше я часто звонила в дом родителей Нины, они переехали. Кто теперь живет в нашем старом доме в Ридинге, я не знаю, как не знаю номер мамы в Австралии. Все-таки было бы здорово, наверное, иметь спутника, к которому всегда можно обратиться за помощью, не испытывая стыда. «Увы, у меня такого человека нет. Всегда считала, что самодостаточность дает мне силу, и вдруг она стала моей слабостью. Что делать? Разве что попросить сестер найти в интернете контакты моего редактора? От мысли о том, чтобы показаться ей в таком виде, я хочу сквозь землю провалиться. Еще я на удивление помню номер родителей Джеймса. Я ведь набирала его много сотен раз. Они адрес не меняли, это я точно знаю. Но позвонить им я не могу. Я должна связаться с ними, когда вернусь в Лондон. Должна выяснить про похороны. Должна? Должна. Я зажмуриваюсь. Нет, только не плакать. Хватит плакать. Поплачу, когда все это закончится, а сейчас надо решать свои проблемы. а Джеймсе и его родителях я подумаю потом. Тут мой взгляд останавливается на картонном стаканчике с номером Мэтта. Я осторожно отрываю прямоугольник с цифрами и прячу в карман. Хотя звонить ему я не могу, он сейчас едет в Лондон. Приятно знать, что в случае чего мне есть кому обратиться. Два дня назад я не подозревала о его существовании. Теперь же он был единственной моей связью с внешним миром. Ладно, все не так страшно. Кто-нибудь ко мне зайдет, Нина или хоть ломар надо лишь подождать». Я сижу, глядя в одну точку, и кусаю ногти когда в дверь просовывается голова медсестры. «Тебе звонят, лапуля? Сними трубку над кроватью, я сейчас переведу». «Кто может мне звонить? Кто вообще знает, что я здесь? Мама?» Я смотрю на часы. Вряд ли. В Австралии сейчас глухая ночь. Потом меня пронзает догадка. Словно ледяная рука ложится на затылок. Родители Джеймса. Они знают, что я здесь. Телефон начинает трезвонить. На секунду я теряю всякое присутствие духа и не могу заставить себя ответить. Потом стискиваю зубы и хватаю трубку с рычага. «Алло?» Повисает пауза, и на том конце провода слышится Нинин голос. «Нора, это ты?» Я вздыхаю с облегчением и даже задумываюсь о возможности телепатии. «Как я рада ее слышать! Как рада знать, что я не одна!» «Нина, слава богу, ты позвонила. Меня собрались выписывать, а у меня ни номера твоего, ничего. Ты поэтому звонишь?» «Нет», — коротко отвечает она. «Тут такое делом «Короче, Фло пыталась покончить с собой».